Привиделась слежка. На кой черт кому-то следить за ним? Ты же слышал? Он догадался, кто убийца, с кем-то встретился. И... Да помню я. Черт. Газового баллончика и тонет. А что, если в опере человек шесть, здоровенных мужиков, да еще с пушками? В этом месте Мишка неожиданно притормозил, а затем начал разворачиваться. Ты чего? Испугалась я. «Пожалуй, тебе лучше остаться дома». «Глупости? Я не хочу ждать тебя и клацать зубами от страха. Уж лучше вместе. К тому же Илья мог действительно перепугаться до смерти и попросту все выдумал». «Не нравится мне это», — пробормотал Мишка, но все-таки поехал дальше. Литейная, несмотря на поздний час, выглядела довольно оживленно. Горели вывески нескольких кафе, открытых до сих пор, группа молодых людей распевала песни в скверике возле высоченного здания с колоннами. Страха у мне сразу поубавилось, да и Мишка заметно успокоился. Мы свернули в переулок и увидели двухэтажный дом с вывеской, на которой неоновыми буквами значилась «Тихая пристань». На втором этаже свет не горел, окна первого этажа были закрыты ставнями, зато металлическая дверь распахнула настежь. Кафе не выглядело особенно респектабельным, по соседству не было ни одной машины. Впрочем, площадка для машин отсутствовала, а ближайший столб украшал знак «Стоянка запрещена». Следовательно, машины приходилось бросать где-то в переулке. «Нелепость какая!» — прокомментировала я данные обстоятельства. А Мишка затормозил прямо напротив входа в тихую пристань. За металлической дверью оказалась еще одна деревянная. Мишка толкнул ее, и мы вошли в небольшой бар, где в настоящее время царил полумрак. Лишь возле стойки горела одна единственная лампа под зеленым абажуром. В баре, за исключением бармена, дремавшего за стойкой на высоком стуле, никого не было. Слева виднелся широкий проход в холл. Я увидела гардероб, две двери, скорее всего, в туалет и резные двери в зал кафе. С той стороны не доносилось ни звука, но Мишка уверенно направился к резным дверям, и я за ним. «Если Ильи нет в баре, значит, он перебрался в кафе?» Мишка подергал за ручку. Дверь оказалась запертой. Откуда-то сбоку появился молодой человек с усталым лицом и вежливо спросил, «Что вы хотели?» «Поужинать», — нахмурился Мишка. «Извините, уже закрыто. До четырех работает только бар». Барвин при нашем появлении поднял голову и даже улыбнулся. «Что-нибудь выпейте?» «Коньяк», — сказал Мишка, — кивнул мне на табурет рядом. «Может быть, Илья в туалете?» — прошептала я. Ни слова не говоря, Мишка отправился в туалет, вернулся через минуту. По выражению его лица стало ясно, Илью он там не обнаружил. «Не скажешь, что вас многолюдно?» Расплатившись с барменом, заметил Мишка. «Мне друг звонил от вас минут двадцать назад». «А, действительно звонил. Телефон вон там». Парень ткнул пальцем в сторону двери, и мы увидели на стене черный аппарат старого образца. «А куда он делся? Мы договорились встретиться здесь». «Понятия не имею. Ушел, наверное?» Давно. Парень задумался. Минут десять назад он сидел вон за тем столом, взял чашку кофе, потом вошли двое ребят и устроились прямо возле двери. Один подошел и взял кофе. Я отлучился в туалет, а когда вернулся, бар был пуст. «А что за ребята приходили? Вы их случайно не знаете?» «Нет, первый раз видел». «А мой приятель с ними разговаривал?» «При мне нет». Они даже не смотрели в сторону друг друга. Ясно пробормотал Мишка и потащил меня к выходу. На улицу он торопливо огляделся, а в девятку сел с заметной опаской. «Думаешь, эти парни вынудили его пойти с ним?» – спросила я. «Черт его знает!» «С таким же успехом он мог отправиться домой, пожалуй, стоит ему позвонить». На малой скорости Мишка свернул на соседнюю улицу с намерением объехать квартал. Через минуту мы едва не налетели в темном переулке на Мерседес, стоявший без габаритных огней. Мишка матерно выругался и пристроился рядом с Мерсом,